Глава 44. Вверх по реке. Ночь Разочарование. Я вышла из своей комнаты и тихонько пробралась в кабинет отца. Прошлой ночью я стащила с его стола кое-какие записки. Там рассказывалось о дне, который он провел с моей мамой, когда они оба были очень юны. Он писал, как прочел для нее записи, оставленные ей матерью, секрет изготовления свечей. Как странно, когда человек, держащий себя в ежовых рукавицах, описывает нечто столь трогательное. И ещё я прочла там то, чего не знал раньше. Однажды мама позвала отца и сказала, что мне пришло время родиться. И когда он пришел в комнату, где я должна была выйти из ее утробы, она зажгла те самые свечи. Как он мог не рассказать мне об этом? Может, ждал, пока я стану старше? Сохранились ли эти бесценные записи, сделанные рукой моей бабки. Я положила его записки туда же, откуда взяла, сдвинув листы, чтобы лежали неровно, как и было. Сегодня, дождавшись, когда он наконец отправится в постель, я снова прокралась в его кабинет. Мне хотелось еще раз прочитать, с какой нежностью он думал о маме, о его удивлении и растерянности в ту ночь, когда я родилась, о том, как он не верил, что я выживу. Но и листов не оказалось там, где я их оставила. Я разворошила угли в очаге в надежде, что если прибавить света, я сумею отыскать их. И поняла, какая судьба постигла эти записи. Клочок бумаги со словами "Буду вечно сожалеть" у меня на глазах свернулся в трубочку. Это были слова с последнего листа. Я смотрела, как они догорают. Теперь они потеряны для меня навсегда. Не понимаю, почему он постоянно сжигает написанное. Может, он пытается таким образом изгнать свои воспоминания или боится, что если записать события, они сделаются значительными? Надеюсь, когда-нибудь мы сядем с ним рядом, и я заставлю его рассказать все, что он только сможет вспомнить о своей жизни. Я запишу все и не позволю пламени украсть это у меня. Из дневника Би видящий Мы снова поднялись на проказницу, но ощущение было такое, будто это совсем другой корабль. Альтия, Брэшен и Эйсон были на борту, но матросы совершенного сошли на берег. Из случайно подслушанных разговоров я поняла, что Брэшен позаботился, чтобы им дали денег на первое время и выплатили остальное, что причиталось в течение двух дней, а еще чтобы все они получили рекомендации для будущих нанимателей. Некоторые из них годами не сходили на берег, Совершенный был им домом. Эти матросы уже болтались у причалов в поисках нового рождения на другом корабле. Зачем так спешить с отплытием?» — спросил Ланд у Эйсена. Мы забились на камбус, чтобы не путаться под ногами, а Эйсен принес туда сверток, который доставили на корабль для меня, что-то завернутое в парусину и перевязанное бечевкой». Распутать узлы оказалось непросто. Ну, мне не хотелось резать веревку. Это из-за обычаев торговцев. Если мы отчалим до того, как они примут запрет давать серебро живым кораблям, то мы, получается, как бы не знаем, что они проголосовали за это, и, значит, не нарушаем решение совета. Всякий торговец удачного меньше всего на свете хочет, чтобы его обвинили в неподчинении совету и приговорили к штрафу. Союз торговцев Удачного стал очень важным с тех пор, как появились несокрушимые корабли и стали соперничать с живыми в перевозках по реке. Если все живые корабли превратятся в драконов, торговцам Удачного не останется ничего другого, кроме как нанимать несокрушимые, чтобы возить товар из Трихога, Кельсингра и небольших городков в Чищобах Чищёбах в Удачной. Торговцам дождевых Чищоб придется начать вести дела с владельцами несокрушимых. И тогда уже не только мы сможем торговать изделиями старших. Поэтому мы сейчас на всех парусах пойдем в трёхок и будем надеяться, что Малта и Рейн согласятся с нами и отправят серебро нам навстречу. Он поднял руку с новой розовой кожей ладонью вверх. А раз уж груз отправлен, значит, сделка заключена, и мы, как честные торговцы, обязаны выполнить свою часть. А они что, правда могут помешать? живым кораблям превратиться в драконов, спросил Перр. Да вряд ли. Но те, у кого нет живого корабля, те, кто думает, будто это просто говорящие корабли, считают, будто могут приказать нам остановить их. И они могут сильно усложнить нам жизнь. А они разве не говорящие корабли с невинным видом, спросил Перр. Нет, они члены семьи, серьезно ответил Эйсон. И только потом понял, что пёр его дразнит. Я наконец справилась с бечевкой и развернула парусину. Внутри оказались штаны и длинный жилет. Ткань была похожа на шелк, а рисунок на ней изображал лягушек на зеленых листах водяных лилий. Краски были такие же яркие, как на плаще бабочки. Я погладила ткань рукой, но мои обветренные кожи и сломанные ногти чуть не зацепились за нее» очень красивые. Когда-нибудь я дорасту до них и буду носить. Кого мне благодарить? Эйсон таращился на подарок, не в силах скрыть изумление. "Мою бабушку пролепетал он. И тебе не нужно ждать, пока ты вырастешь. Это же работа старших, одежда будет тебе в пору». А она сделает би невидимой?" спросил Пер. "Что?" У неё раньше был плащ с рисунком вроде бабочек, если его надеть, станешь невидимым. Рэйсон, потрясенно уставился на него. Ты ты имел в виду совсем невидимым, когда рассказывал свою историю? Ты ведь так и не показал нам, как тот плащ работает, когда Фиц выгнал нас из каюты Янтарь, ну, в ту ночь, когда мы с Кеннисоном успели мельком увидеть серебро. Он умолк, видимо, вспоминая погибшего друга. Потом покачал головой. Я думал, она просто укрыла тебя плащом и набросала снега сверху, чтобы тебя не увидели. Он откинулся на спинку стула. Плащ сохранился. Дадите мне посмотреть. Пэрр успел только покачать головой, как снаружи раздался крик: "Эйсон, наверх!" Услышав голос отца, Эйсон поспешно вскочил. "Нет, эти одежды не сделают тебя невидимой, но они стоят целое состояние". Примерик, примерочной И он стуча башмаками умчался в распоряжении Брэшена. Тем же вечером мы снова отправились в путь. Проказницу отвязали от причала, не обращая внимания на окрики помощников капитана порта. Небо было ясное, и когда взошла луна, я поднялась на палубу. Так и узнала, что мы вышли из порта не одни, за нами шел Кендри. Ну что ж. Хорошо, что его семья передумала удерживать его, сказал Брэшен. Он подошел и встал рядом со мной. Оглядев мои нарядные одежды, он улыбнулся: "Ну разве ты не хороша?" Тутейсон, пробегая мимо, осмелился взъерошить мне волосы, "На удачу", шепнул он и побежал дальше. На мачтах проказницы развернулись дополнительные паруса, и мы с легкостью оставили Кендри далеко за кормой. Мы бежали вдоль побережья на север. Пер и Ант по очереди дежурили в вороньем гнезде, высматривая погоню. Они видели два каких-то корабля, но им обоим было не тягаться в скорости ни с Проказницей, ни с Кендрией. А когда вошли в устье реки, Брэшен рассмеялся и сказал, что никакая погоня не отважится зайти за нами в эти едкие воды. Мы шли против течения. Я смотрела, как команда ведет корабль вверх по реке, и только диву давалось. И еще больше поражалась, глядя вокруг, потому что и вообразить не могла таких видов. По вечерам наша скромная компания собиралась за столом. Началось с того, что Пэр стал рассказывать, как они спускались по реке из Кельсингры, и постепенно они поведали мне другие истории о том, что пережили в пути. Ланд рассказал, как Пэр убил Эллика. В его изложении эта история очень отличалась от того, что я слышал от Пэра. Лан так превозносил его, что пер залился краской. Мы помянули всех, кто погиб выбовом лесу. Спарк расплакалась, слушая, как мама пера не узнавала его. Эйсон вспоминал совершенного, каким он был, и не раз при упоминании корабля, превратившегося в драконов, за столом проливали слезы. Я узнала историю Малты, с которой мне только предстояло встретиться, Как они с Рейном из дождевых чещёб встретились и полюбили друг друга, а после многих испытаний и поженились, потом настала моя очередь, и я, поколебавшись, рассказала о том, как нас Шун похитили, об Эллике, о магии Вендлайера, о Колсидейце. Я рассказала им о торговце Акриэль и о том, как она умерла, но о том, как я убила Двалию и Симфы, я не проронила ни слова. Любимый, он же янтарь тоже помалкивал. Мне хотелось послушать, что этот человек знает о моем отце, о годах, которые, как он утверждал, они провели вместе, но он не удостоил меня этого. Какие же странные берега были у этой реки, я видел множество ярких птиц, а однажды, как по деревьям проскакала стая вопящих обезьян, Никто не заставлял меня делать тяжелую работу, никто не угрожал мне и не бил. Нечего было бояться. Но не меньше четырех раз за ночь я просыпалась дрожа, вся в слезах, а иногда в таком ужасе, что не могла даже шевельнуться или хотя бы закричать. «Пойдем со мной, сказал однажды ночью кто-то. Он стоял возле моего гамака в танцующих тенях, и я вскрикнула решив, что это Вендлайер, снова распоряжается мной. Но это был любимый. Я поднялась вслед за ним и прошла на бок, но не на особую маленькую палубу возле самого изваяния, где члены семьи собирались, чтобы поговорить с проказницей. Корабль стоял на якоре, для надежности привязанный к деревьям, потому что по ночам двигаться по этой изменчивой реке было опасно. Я боялась, что любимый заведет долгий разговор. Но он вдруг достал крохотную флейту, уинтроу подарил. Пояснил он и начал тихо с предыханием наигрывать мелодию. Доиграв, протянул маленькую деревянную дудочку мне и сказал: "Пальцы надо класть вот сюда. Если звук получается неправильный, значит ты плохо зажала дырочку. Попробуй все ноты по очереди". Это оказалось и труднее, и легче, чем мне казалось. К тому времени, когда сквозь кроны деревьев стало пробиваться солнце, я уже могла играть все ноты чисто. Поела вместе со всеми, а потом свернулась на крыше кромовой надстройки, где никому не мешала, чтобы поспать. Я была прям как кошка, дремала себе на солнышке, пока все вокруг работали. Во сне Проказница заговорила со мной. Яду нужно дать выйти из раны. Не сдерживай слез, Не сдерживай дрожи, вызванной страхом. Здесь, на моей палубе, в моих объятиях тебе не нужно быть сильной. Выпусти на волю все, что ты прячешь в себе. Прежде чем мы прибыли в Трехок, я успела научиться играть простые мелодии и спать по ночам в темноте. Дважды проказница помогала мне тайно встречаться с Эйсоном. Он не просил о помощи, эта проказница сказала мне, что что-то мешает ему до конца выпрямить руку в локте. Он работал вместе со всеми и не жаловался, но уже не мог так ловко бегать по вантам, как раньше. Проказница разбудила меня, когда была его вахта во время ночной стоянки. Я тихо-тихо подошла к нему. Его вдруг дрогнул, когда я взяла его за руку. "Ничего не говори", прошептала я. Рейсон молчал, в смятении глядя на меня, потом попытался выдернуть руку, но я проворно удержала его. И тогда он наконец понял, что я делаю. "Корабль говорит, у тебя там как будто трос в шкиве зажало, и надо высвободить", объяснила я. "Чем мне отблагодарить тебя?", спросил он. Попробовав согнуть руку после того, как я закончила. Тем, что никому не скажешь, ответила я и тихо вернулась в свой гамак. Но на следующий день он взял меня с собой на матч то на самый верх и показал реку и чещёбы. Он говорил мне, как зовутся птицы и деревья, а я тем временем поправила участок кожи на его шее, который зажил, но сделался гладким и блестящим, как полированное дерево. Эсон сказал только: "Тут иногда тянет", и я поняла, что нужно сделать. Потом мы спустились вниз, и никто так ничего и не заметил. Пер столько рассказывал мне о триходе, что не терпелось увидеть его. Заметив первый из домиков на деревьях, Пер позвал меня. Он встал рядом со мной и принялся показывать: "Вон дети носятся в запусти по огромным веткам. Вон какой-то человек ловит рыбу, усевшись на суку над водой». Поэтому я расстроилась, когда проказница бросила якорь не у причала, а в стороне от города, просто выйдя из главного течения. Там нас уже ждал другой, живой корабль, плоский черный баркас по имени Смолиной. Корабли встали рядом, и матросы бросили канаты, чтобы скрепить их вместе. От города на деревьях к нам подошли три грибные лодки. Но капитан у интро не позволил людям, прибывшим в них, подняться на борт или пришвартоваться к нам. Мы заключаем сделку, сказал он. По обычаям торговцев это означало, что они не могут подняться на палубу или говорить с нами. Я стояла у планшира и наблюдала, хотя мне хотелось быть более сопричастной происходящему. Жаль, что я так мало знаю и умею. Почувствовав, что проказница хочет поговорить, я опустила стены, и она окутала меня утешающим теплом и благодарностью за то, что мы помогли Эйсону и Фрону. "Никто другой не смог бы сделать то, что сделала ты", шепнула она. Люди с палубы Смолинова приветствовали нас. Перс схватил меня за руку и стал просить, чтобы нам разрешили прямо сейчас перебраться на баркас. Альчи я разрешила. Мы перепрыгнули на палубу Смолинова, и сердце у меня на миг замерло от страха и восторга. Похоже, проказница уже успела поговорить с ним. Баркас приветствовал меня и с галантностью пожилого благородного господина заверил, что я могу ничего не опасаться у него на борту. Капитан Смолинова заметил, что я положил руки на планшир, и пробормотал: быстро проходя мимо, как я не догадался, что этим кончится. На обоих кораблях закипела работа. С проказницы спустили шлюпки и привязали к Смолиному, из ее трюма и капитанской каюты принялись вытаскивать на свет все, что имело хоть какую-то ценность или просто было дорого как память. Карты, стулья, бокалы, простыни. Все, что только можно, перетаскивали на Смолиного и убирали в его трюм. Тем временем оттуда на палубу выкатили тяжелые бочки и выстроили в ряд. Капитану Левтрину и его ржеволосой жене было не до новых знакомств. Капитан велел Пэру усадить меня на плоской крыше на стройке, где я не буду путаться под ногами. Пэр так и сделал, а сам умчался помогать. Мне было не по себе от того, что я одна бездельничаю, пока все работают, но со своего насеста я могла слышать обрывки разговоров. Несколько матросов с шутя жаловались Ланту, Лантоспарк и Перру, как они боялись, что бочки протекут.